«Ты не особенно разговорчивая после встречи с этим парнем», — заметил Дэниел. «Хочешь рассказать о нем?» Я была благодарна, что в ресторане он не стал расспрашивать меня. После обеда Сиена с Клифом дальше отправились на прогулку, а мы, сославшись на усталость, и так оно и было, поехали к Дэниелу. Я чувствовала, что он хочет поговорить о том, что произошло. «Особо нечего рассказывать», — слабо улыбнувшись, пожала плечами я. Мы встречались, даже жили вместе некоторое время, но как-то не сложилось. Дэнион слушал меня, одновременно с тем наливая нам по бокалу вина. Затем мы переместились на диван, и он передал один бокал мне. «Долго вы были вместе?» Он казался искренне заинтересованным. «Ладно, пришло время рассказать ему о моих прошлых отношениях. Единственных серьезных отношениях. Я сделала глоток из бокала». Вино было в меру сладким, в меру сухим и восхитительно прохладным. То, что надо. Чуть больше двух лет. Знаешь, я всегда была одержима танцами и сценой, и поначалу Крис это понимал. Ну или мне так казалось. Судя по взгляду Дэниела, мои слова не звучали для него странно. В отличие от Криса, он на самом деле мог понять меня. В итоге мы поняли, что стремимся к разному. Я опустила голову, рассеянно, водя пальцем по краю бокала. Крис хотел пожениться, завести детей, а я не видела себя нигде, кроме театра. А потом... Потом я узнала свой диагноз. Я торопливо отпила большой глоток вина. Во рту вдруг стало сухо. И получалось, что я никогда не смогла бы дать ему то, чего он хочет. — Вы расстались из-за твоего диагноза? — нахмурился Дэниел. — Нет, это не было основной причиной. Во всяком случае, когда Крис порвал со мной, он ее не назвал, — невесело усмехнулась я. Но, конечно, это тоже повлияло. Ему нужен был наследник, его родителям внуки. Сначала он говорил, что это не имеет значения. Есть ведь усыновление, но я не хотела этого. Ничего из того, о чем мечтал он. Иногда мне казалось, что мы говорим на разных языках, и, думаю, он чувствовал то же самое. Это он положил конец нашим отношениям, но когда это случилось, я вроде как ощутила облегчение. Когда мы были вместе, мне постоянно казалось, что я под каким-то давлением. Все сказанное Дэниелу было правдой, но после того, как я встретила сегодня Криса и Натали, то испытала какую-то неясную горечь. Нет, я не жалела, что мы больше не вместе, мы и правда не подходили друг к другу. Но что-то все равно терзало меня, и я не могла понять, что именно. Дэнио больше не расспрашивал меня, и мы сменили тему. Но остаток вечера это чувство не оставляло меня.